Из этих показаний невозможно сделать юридически определённый вывод. Какой же обвинительный тезис они обосновывают? Такие, с позволения сказать, доказательства лишены элементарных требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом к судебным доказательствам. В них отсутствует сведения о конкретных противоправных действиях Шумского. Немаловажно и то, что они получены от обвиняемых, а не свидетелей. До сих пор остаётся загадкой, каким образом сотрудникам ОГПУ получены эти признания. С применением физического или психического насилия к допрашиваемым или составлялись протоколы под диктовку допрашивавших с указанием нужных фамилий одно остаётся понятным и кажется неоспоримым, что по сценарию, разработанному в ОГПУ СССР, Шумский готовил на весну 33 года восстание на Украине. Однако это ему не удалось, поскольку верные стражи революции арестовали его 13 мая 1933 года, когда вот-вот должно было начаться восстание классификация несуществовавших контрреволюционных организаций, готовивших восстание, не знала границ. Вот что показал на одном из допросов по этому поводу бывший сотрудник ОГПУ Брук. Мы создавали видимость активной работы, репрессировали большое количество людей, смазывали материалы следствия на лиц, которых нужно было сохранить. А там, где требовалось, инспирировали активные террористические и контрреволюционные проявления. Очевидно, и фальсификация дела Шумского была подчинена изложенным выше принципам. Только ни в какие рамки простой логики не вкладывалось то, что Шумский, готовя вооружённое восстание на Украине, отдыхал в Ленинградской области. На допросах Шумский держался мужественно. Никакие давление не сломили его волю. Он аргументированно отрицал предъявленные ему абсурдные обвинения. Вот фрагмент из протокола допроса обвиняемого Шумского от 11 апреля 1934 года. Вопрос Из ответов, данных вами на несколько поставленных мною устно вопросов, видно, что вы не хотите давать показания по существу выдвигаемых вам обвинений в контрреволюционной деятельности. Ответьте, намерены ли вы давать показания по существу следственных материалов о вашей контрреволюционной деятельности. Ответ: Контрреволюционной деятельностью не занимался. В противовес вашему утверждению, никакому контрреволюционному блоку или контрреволюционной организации я не принадлежал. И на тему о моей принадлежности к контрреволюционным организациям разговаривать отказываюсь. Прошу ставить конкретные вопросы. Я на них буду давать конкретные, лаконичные ответы. Вопрос Расскажите, с какими намерениями вы вступили в КПБУ? Были ли с вашей стороны, как лидера партии украинских боротьбистов, намерения использовать вхождение в КПБУ в антипартийных и контрреволюционных целях? Ответ. Вступил в КПБУ с целью бороться за построение коммунистического общества. А разговоры о моих якобы антипартийных намерениях, с которыми я будто бы шёл в КПБУ, считаю сумасшедшими пустяками. На очень их ставках с Максимовичем, Турянским, Саладубом и другими, Шумский также категорически отрицает свою причастность к какой-либо контрреволюционной деятельности. 5 сентября 1933 года коллегий ОГПУ он подвергается заключению в концентрационный лагерь на острове Соловки сроком на 10 лет.